Двенадцатая глава. Вплетённые в узор. Эгвейн торопилась вслед за найнив к Айс-Седой, плотно обступившим полонкин престола Амерлин. Девушка была охвачена желанием узнать, что послужило причиной такой суматохи в крепости Фалдора, любопытство даже перевешивало тревогу за Ранда. Сейчас его рядом нет, и ничем ему она помочь не в силах. Ее косматая кобыла бела, как и лошадь Найнев, стояла среди лошадей Айседой. Вокруг Айседой и Паланкина образовали стальной заслон стражи. Руки на мечах, глаза выискивают что-то. Они являли собой островок относительного спокойствия посреди крепостного двора, где между перепуганных обитателей цитадели по-прежнему бегали шайнарские солдаты. Эгвейн протолкалась в круг следом за Найнев. Один пронзитный взгляд стражей, и о них почти забыли. Всем было известно, что эта пара отправляется вместе с Амерлин. В толпе усиленно шептались, и Найнифс Эгвин узнали о прилетевшей как будто из ниоткуда стреле и о пока еще непойманном лучнике. Эгвин встала как вкопанная, широко распахнув глаза, слишком потрясенно и едва ли понимая, что ее окружают Аэсседой. Покушение на жизнь Амерлин. Немыслимо, даже в голове не укладывается.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 Резким, категорическим жестом женщина в Паланкине прервала его, чересчур настаивать на своем, вопреки настроению престола Амерлин, не мог даже лорд Фар Дар. Ее взгляд остановился на Эгвейн и найнев, пронзительный взгляд, который, как показалось Эгвейн, увидел все в ее душе, все, что она хотела бы сохранить в тайне от всех. Эгвейн отступила на шаг, затем спохватилась и присела в реверанс, гадая, правильно ли поступает. Ей никто пока не объяснил требования этикета при встрече с престолом Амерлин. Найня уже стояла с прямой спиной и смотрела в глаза Амерлин. Но и она нащупала руку Эгвейн и крепко сжала ей ладонь, как и сама девушка. «Так вот, твои двое, Морейн», — сказала Амрлин. Морейн слегка кивнула, и остальные аэсседой повернулись и стали разглядывать двух женщин из Эмондова луга. Эгвейн сглотнула. Все смотрели на нее так, будто они знали нечто, нечто неведомое прочим людям, и никак не определить, что же они действительно знают.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 Дальнейшего разговора Эгвейн не услышала, она влезала в седло Беллы, пока она похлопала ласково косматую кобылу, пока поправила подол юбки, Паланкин уже двинулся к распахнутым воротам, лошади его шли без узды или поводив, возле Паланкина ехал Лиане, уперев жезл в стремя, Эгвейн и Найнев пристроили лошадей за остальными айс-седой. Процессию приветствовали рев и крики толпы, выстроившихся на городских улицах. Они почти заглушали гром барабанов и многоголосие труб. Колонну возглавили стражи. Впереди развивалось знамя с белым пламенем, и еще стражи ехали вокруг аэсседой, охраняя их, сдерживая людскую массу. Следом выверенными шеренгами шагали лучники и копейщики. На груди у них —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 Одна палатка на пару оседей, из одной Ая, и у Амерлин и у хранительницы отдельные шатры. Моррейн ночевала в одной палатке с двумя сестрами из голубой Ая. Солдаты спали на земле в своем собственном биваке. Стражи, завернувшись в плащи возле шатров, отведенных для тех оседей, с которыми они были связаны узами,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 Эгвейн всматривалась в ночь мимо откинутого клапана палатки. О чем они говорили, Эгвейн не слышала, но под конец разговора Найниф взорвалась в гневе, вернулась в палатку, завернулась в одеяло и в корне пресекла любые попытки с ней заговорить. Эгвейн показалось, что щеки у Найниф мокры, хотя та и прятала лицо под уголком одеяла. Элан еще долго стоял в темноте и смотрел на палатку. Ушел он не скоро. После этого он больше не приходил. Морайн к двум двуреченкам не подходила. Лишь Кивком приветствовала, проходя мимо. Похоже, все время она разговаривала с другими оседами. Со всеми, кроме красных сестер, отъезжая с ними немного в сторону от колонны. Амерлин позволяла несколько раз останавливаться для отдыха, но весьма ненадолго. Может, у нее на нас и свободной минутки больше нет, — с грустью заключила Эгвейн. Моррайн была единственной знакомой ей оседой. Вероятно, хотя и не хотелось этого признавать, единственной, кому она с уверенностью могла доверять. Она нас нашла. — И вот мы на пути к Тарвалон. Теперь у нее и другие дела появились. Ей не до нас? — Найнев тихо хмыкнула. — Я поверю, что ей не до нас. Дело только, когда она умрет. Или мы. Скрытничает она. Хитрюга эта К нам в палатку приходили другие, а седой. Той первой ночью после отъезда из Фалдера Эгвин чуть до небес не подпрыгнула, когда полок откинулся, и в палатку, пригнувшись, шагнула пухлая широколицая оседой с сидеющими волосами и отстраненно рассеянным взглядом темных глаз. Она оглянула на лампу, висящую под пологом палатки и пламя стало чуть больше, Эгвейн показалось, будто она что-то почувствовала. Ей показалось, будто она что-то увидела вокруг Айседой, когда пламя стало ярче. Помнится, Моррейн говорила, что однажды, когда девушка будет более тренирована, Эгвейн сумеет увидеть...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 — Не неверное. Ты направляла силу, дитя? Эгвейн только рот разинула. Нанев взорвалась. — Это попросту смешно. С какой стати мы идем в Тарвалан, если не за этим? — Морейн мне... То есть Морейн Седы мне давала уроки, — выдавила из себя Эгвейн. Верн подняла руки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 «Знающий не станет действовать с истинной целеустремленностью, но, значит, и не знающий тоже. Лично я знающих предпочитаю незнающим. А она есть? Я протуп пропасть». «Видимо, пока еще нет», — сказала Верин, склонив голову на бок. «Но со следующим шагом...» — она пожала плечами...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 Тебя заботом ширям. Она наставница послушниц.